Гледия смотрела на исчезающий Бейли мир и испытывала совершенно иные чувства, нежели те, с которыми приближалась к этой планете. Да, это действительно холодный, серый, жалкий мир, каким он и показался поначалу, но в нем были человеческое жизнь и тепло, реальные, основательные. Солярия, Аврора, другие внешние миры, которые она посещала или видела по гипервидению, казались ей наполнены чем-то газообразным. Неважно, сколько именно людей живут в том или ином внешнем мире. Они разлетаются по планете, как молекулы газа в какой-нибудь местности. Кажется, что космониты отталкиваются друг от друга. Гладиа мрачно подумала, что так оно и есть. Космониты всегда отталкивали ее. Она привыкла к этому на Солярии. Но даже на Авроре, где она сначала так безрассудно экспериментировала с сексом, близость была близостью словно по необходимости. Исключение Элайдж. Но и Лайтш не был космонитом. Бейли мир оказался не таким. Наверное, все поселенческие миры не такие. Поселенцы держатся вместе. Вокруг них огромные пустые пространства, впрочем, пустынные до тех пор, пока растущее население не осваивает их. Поселенческий мир — это мир, заполненный людьми, камнями, булыжниками, всем чем угодно, но не газом. Почему так? Из-за роботов. Они уменьшают зависимость людей друг от друга. Они заполняют промежутки. Они являются своеобразным изоляционным материалом, уменьшающим естественную тягу людей друг к другу, и в результате вся система оказывается в изоляции. Да, конечно. Нигде не было столько робота, как на солярии. И изоляционный эффект там настолько велик, что маленькие частички этого газа, люди, становились такими инертными, что почти не общались между собой. «Куда же ушли соляриане?» — думала Гледия. «И как они живут?» Длинная жизнь тоже, наверное, играла свою роль. Как могут добрые чувства существовать долгие десятилетия и не превратиться в озлобленность? А если человек умирал, как другой мог переносить утрату столько десятилетий? Поэтому-то люди учились подавлять эмоциональную привязанность и держались друг от друга подальше. С другой стороны, люди, которые живут мало, не успевают ощутить всей прелести жизни и это чувство передается из поколения в поколение, словно мяч, который перебрасывают из рук в руки, не давая ему коснуться земли. Недавно Глэдди жаловалась Диджи, что ей нечего делать, потому что она испытала все и передумала обо всем, и ей осталось только скучать. Ей даже не снилось, что она может стоять перед толпой людей, говорить с ними, чувствовать их, слиться с ними в единый большой организм. Она даже мечтать не могла испытать то, что испытала. «А сколько еще такого, о чем она не знала, не подозревала, несмотря на то, что так долго прожила? Что еще можно испытать?» «Мадам Глади», — мягко сказал Дэниел. «Капитан хочет войти». «Впусти его». Диджи вошел. «Я думал, что вас нет дома». Глади улыбнулась. «Можно сказать и так. Я задумалась, да так, что заблудилась в мыслях. Со мной это иногда случается». «Счастливая женщина». А мои мысли никогда не бывают такими глубокими, чтобы я в них потерялся. но ну, вы примирились с тем, что вам придется вернуться на «Аврору», мадам? Нет. Среди мыслей, в которых я заблудилась, была и та, которую я все еще не могу усвоить. Зачем вам ехать на «Аврору»? Ведь не затем же, чтобы отвезти меня. Это мог делать любой грузовой корабль. Могу я сесть, мадам? Конечно. И нечего спрашивать, капитан. Я хотела бы, чтобы вы перестали обращаться со мной... Как с аристократкой. Это становится утомительным. А если вы таким образом хотите напомнить мне, что я космонитка, тогда еще хуже. Я даже предпочла бы, чтобы вы звали меня просто, Гледия. Вы, кажется, хотите отказаться от своей космонитской сущности, Гледия. Я просто хочу забыть о несущественных различиях. Несущественных? Ваша жизнь в два раза длиннее моей. Как ни странно, я считаю это досадным недостатком космонитов. Скоро мы достигнем Авроры. На этот раз обходных маневров не будет. Через несколько дней делаем прыжок. А там два-три дня и Аврора. А зачем вам-то ехать на Аврору, Диджи? Я мог бы сказать просто из вежливости. Но в действительности я хочу воспользоваться случаем, чтобы объяснить вашему председателю или хотя бы кому-то из его подчиненных, что произошло на солярии. Разве они этого не знают? В целом знают. Они перехватывают наши сообщения, как и мы поступали бы, будь мы на их месте. Однако они могут сделать неверные выводы, и в этом случае я хотел бы их поправить. И какой же вывод верный? Как вы знаете, надзиратели на солярии обучены считать существо человеком лишь в том случае, если оно говорит по-соляриански, как вы. Это означает, что не только поселенцы, но и все космониты не соляриане людьми не считаются. Таким образом, аврариане, высадившиеся на солярии, не были приняты за людей». Глэдия широко раскрыла глаза. «Невероятно! Солериане не могли заставить надзирателей относиться к аврорианам так же, как к вам?» «Не могли? Они уже уничтожили аврарианский корабль. Вы знаете об этом?» «Аврарианский корабль? Нет, я не знала». «Уверяю вас, что это так. Аврарианский корабль приземлился примерно в то же время, что и мы. Мы улетели, а они нет. Но у нас были вы». «А у них отсюда возможен вывод, что Аврора не может автоматически считать союзниками все внешние миры, и в случае чего каждый внешний мир будет вынужден действовать самостоятельно», — Глэдди затрясла головой. «Нельзя так обобщать. Возможно, с Солерианам трудно было научить надзирателей положительно реагировать на каждый из 50 акцентов и отрицательно на все остальные. Легче приучить их к одному акценту». Солериане считали, что никто из космонитов не высадится на их пустой планете. «Да, я уверен, что аврарианское руководство согласится с этим соображением, поскольку людям всегда легче сделать удобный вывод. Но я хочу убедить их в возможности неудобного вывода, и пусть им станет не по себе. Простите мое самомнение, но, по-моему, никто не сделает это лучше меня, и, следовательно, именно я должен ехать на Аврору». Глэдди чувствовала, что разрывается на части. Она не хотела быть космониткой, она хотела быть просто человеком и забыть о том, что она называла несущественными различиями. Но когда Диджи с таким удовольствием говорил о том, что поставит Аврору в унизительное положение, она снова почувствовала себя космониткой. «Я думаю, что поселенческие миры тоже имеют свои особенности. Разве каждый из них не действует самостоятельно?» Диджи покачал головой. «Вам может показаться, что так оно и есть». И я не удивлюсь, если каждый поселенец иногда ставит свои интересы и интересы своего мира выше общего блага. Но у нас есть то, чего не хватает космонитам. А именно, вы благороднее? Конечно, нет. Мы не благороднее, чем космониты. Но у нас есть Земля, это наш мир. Каждый поселенец старается почаще бывать там. Каждый поселенец знает, что существует большой, развитый мир с невероятно богатой историей, множеством культур и сложной экологией, к которому он, поселенец, принадлежит. Поселенческие миры могут не ладить между собой, но для выяснения отношений они никогда не применяют силу, потому что земное правительство сразу призовет их к порядку, а решения земли подлежат немедленному исполнению и не обсуждаются. Вот наши три преимущества, мадам Гледия. Отсутствие роботов, позволяющие нам строить новые миры своими руками. Быстрая смена поколений, что способствует постоянному обновлению. И самое главное, Земля — наша опора и пристанище. Но космониты... Начала была Гледи и замолчала. Диджи невесело улыбнулся. Вы хотели сказать, что космониты тоже потомки землян, и Земля тоже их планета? Фактически правильно. Космониты сделали все, что могли, чтобы отказаться от своего наследства. Они не признают себя потомками землян. Будь я мистиком, я бы сказал, что оторвавшись от своих корней, космониты долго не просуществуют, но я не мистик. Поэтому не выражись в такой форме. Но все равно они не смогут выжить, я уверен». Он помолчал и добавил немного смущенно, словно понял, что задел за живое. «Пожалуйста, думайте о себе как о человеке» а не как о космоните, и я буду думать о себе как о человеке, а не о поселенце. Человечество выживет, будь то поселенцы или космониты, или те и другие вместе. Я думаю, что это будут поселенцы, но, ну, может, я ошибаюсь». «Нет», — сказала Гледия, стараясь выглядеть спокойной. «Я думаю, что вы правы. Люди должны перестать отличать космонитов от переселенцев. Это и есть моя цель — научить их не различать». «Я задерживаю ваш обед», — сказал Диджи и взглянул на часы. «Могу я поесть с вами?» «Конечно», — Диджи встал. «Тогда я пойду и принесу. Я бы послал Дэниела или Жискара, но не хочу привыкать приказывать роботам. Кроме того, хоть команда и обожает вас, это обожание вряд ли распространяется на ваших роботов». Гледи вообще-то не хотела есть. Она все еще не могла привыкнуть к недостаточно тонкому вкусу еды, которую, видимо, готовили так же, как на земле. Но невкусной еда не была, и Гледия стала флегматично жевать. Диджи заметил, что она ест без интереса и спросил. «Надеюсь, пища хорошо усваивается?» «Да, видимо, я привыкаю. Сначала было немного неприятно, но потом прошло». «Я рад. Но вот что, мадам, вы не представляете, почему аврарианское правительство так настойчиво зовет вас домой? Дело же не в том, как мы обошлись надзирательницей или как вы выступили». Они потребовали вашего возвращения до того, как могли узнать об этих событиях. «В таком случае...» — грустно сказала Глэдди. «Я им вовсе не нужна. И никогда не была нужна». «Но что-то должно быть. Я же говорил вам, что письмо подписал председатель Совета Авроры». «В данном случае именно этого председателя можно рассматривать как подставное лицо». «Да? И кто же стоит за ним? кэлдина Мадира?» «Точно». «Значит, вы его знаете?» «О, да», – мрачно ответил Диджи. «Фанатически ненавидит Землю. Человек, который, как политическая фигура, был уничтожен доктором Фастельфом два столетия назад, но выжил и снова угрожает нам. Вот пример долголетия мертвой руки». «Но тут такая странность. Амадиро – человек мстительный. Он знает, что причиной его поражения, о котором вы упомянули, был Элайдж Бейли, и уверен, что я тоже причастна к этому» поэтому его крайняя неприязнь распространяется на меня. Если председатель хочет видеть меня, значит, этого хочет Амадира. А зачем я нужна Амадира? Он должен радоваться, что избавился от меня. Наверное, он и послал меня с вами на солярию, рассчитывая, что ваш корабль погибнет, и я вместе с ним. Это ничуть не огорчило бы Амадира. Он не стал бы оплакивать вас, да? Но вам, надо полагать, никто не сказал поезжайте с этим дураком-поселенцем, потому что нам доставит удовольствие известие о вашей гибели. Нет, мне сказали, что вам очень нужна моя помощь, что в настоящее время существует политика сотрудничества с поселенческими мирами и для Авроры будет великим благом, если я по возвращении сообщу обо всем, что происходит на Солярии. Да, конечно. Они должны были так сказать. Но когда, вопреки их ожиданиям, наш корабль вернулся, а Аврорианский погиб, Им, конечно, захотелось узнать о происшествии с первых рук. И когда я вместо Авроры повез вас в Бейли Мир, они взвыли и потребовали вашего возвращения. Так вполне могло быть. Но сейчас-то им известно обо всем. Так зачем им вы? Впрочем, им известно обо всем исключительно из передач с Бейли Мира. Стало быть, они просто не верят этому, но все-таки... Что все-таки, Диджи? «Все-таки я инстинктивно чувствую, что в их послании сквозит желание не только послушать вас. За их настойчивостью, мне кажется, что-то скрывается». «Ничего там не может скрываться. Ничего». «Не знаю, не знаю. Может быть», – задумчиво произнес Диджи.